Глава четвертая. 1928 год. Кружок. Эпиграф. Какая же ты птица, если летать не умеешь? Какая же ты птица, если плавать не умеешь? Сергей Прокофьев, Петя и Волк. Вена нас сблизила. Мой город вибрировал, будто в лихорадке, и кипел дикой необузданной энергией. Философы ужинали с танцовщицами, поэты с обыкновенными мещанками, художники хохотали в плотной толпе научных гениев. Весь этот бумон без конца говорил, немедленно жаждая наслаждения и удовольствий, женщин водки и возвышенной мысли. Колыбель, в которой вырос Моцарт, поразил вирус джаза. Под его негритянские мелодии мы планировали будущее и наводили порядок в прошлом. Вдовы погибших на войне солдат прожигали свои пенсии в объятиях Жигала, а перед теми, кому повезло выжить в окопах, открывались даже самые неприступные двери. У меня были ясные глаза, оточенные ножки. Мне очень нравилось слушать мужчин». Я умела их развлекать и могла одним единственным словом заставить спуститься с небес на землю их души, затуманенной алкоголем и скукой. Они хлопали глазами с видом сонь, неожиданно вытащенных из постели, не понимая, как оказались за этим столом среди внезапно нахлынувшего на них гамма. Вопрокинутым на стол бокали вина они искали следы бесследной исчезнувшей идеи, чтобы в конечном счете посмеяться над ней и возобновить разговор с самого начала, с моего декольте. Я была молодая, пьянина жизнью, с одной стороны шикарная девушка, с другой предмет фетиша, и чувствовала себя на своем месте. На наше первое свидание я явилась при полном параде. Он пригласил меня в кафе «Демоль», изысканное заведение, очень любимое представителями изысканного общества. Я ни в чем не уступала элегантным девушкам, попивавшим мелкими глотками чай. А родимое пятно на щеке целомудренно скрывалось в тени асимметричной шляпки без полей. Кремовый шелк рубашки прекрасно гармонировал с оттенком кожи. На нее я потратила всю месячную зарплату. Отец, доведись ему об этом узнать, лопнул бы от злости. У подруги Лизы я позаимствовала меховую пелерину, которую украшала плечики всех танцовщиц, ночной бабочки, пытающихся найти себе приличного мужа. Что касается меня, то я совершенно не стремилась вновь выйти замуж. Мой уважаемый студент на какое-то время избавил меня от внимания начинающих сутенеров заведения — Мы танцевали вальс, который, как известно, всегда сближает, и круги наши с каждым разом становились все меньше и меньше. В те времена я еще не пользовалась такими умными словами, как «концентрический». Лиза за это лишь покосилась бы на меня и сказала, «Я знаю, откуда ты, дочь моя, со мной бесполезно играть в эти игры». Мы с Куртом выпивали по паре бокалов, и отправлялись гулять по ночному городу. В ходе таких прогулок я вырвала у него несколько неохотных признаний. Он родился в Чехии, в Бурно, на Моравской земле. Будучи по натуре авантюристом, Вену он выбрал ради собственного комфорта. Его старший брат Рудольф уже начал учиться там на факультете медицины. Их семья была германского происхождения и, по-видимому, не особо пострадала от послевоенной инфляции – Братья жили на широкую ногу. Курт по большей части молчал, без конца за это извиняясь, чем сам того не сознавая, очень меня привлекал. На рассвете он провожал утомленную Адель домой и даже понятия не имел, как я выгляжу при свете дня. В тот день он устроился в глубине зала. Я застучала каблучками покачивая бедрами, продефилировала среди белых скатертей к его столику. У него были бы все возможности меня в подробностях разглядеть, если бы в тот момент он не погрузился в чтение. А когда я, наконец, оторвался от своей книги, меня вновь поразила его молодость. Он был весь какой-то гладенький, с кожей будто у младенца и уложенными самой природой волосами. Костюм на нем сидел безупречно. В нем не было ровным счетом ничего от киноактеров, о которых без конца судачат за кулисами заведений. Он обладал плечами, созданными для кабинетной работы, но никак не для гребли на веслах. В то же время от него исходило какое-то очарование — Взгляд его переполняла нежность, синева глаз казалась необъятной, и хотя приветливость Курта отнюдь не казалась притворной, его взор был обращен не на собеседника, а куда-то далеко, далеко, вглубь себя. Не успели мы поприветствовать друг друга, как к нам подлетела официантка. Сама аскетичность в строгом костюме и предложила сделать заказ, избавив от суровой необходимости начать разговор. Я выбрала фиалковое мороженое, в душе сожалея о недостойных пирожных, красовавшихся на прилавке. Первое свидание вряд ли походило для демонстрации моего чревоугодия. Увидев длинный перечень кондитерских изделий, Курт погрузился в пучину размышлений. На его нескончаемые вопросы официантка отвечала со стоическим терпением. «Подробное описание всех этих лакомств разожгло во мне аппетит, и я заказала еще рожок с кремом. К черту хорошей манеры. Зачем откладывать удовольствие на потом?» Курт в конечном счете удовлетворился лишь чаем. Девушка облегченно упорхнула. «Чем занимались после обеда, господин Гёдель?» «Был на собрании кружка. Это что-то вроде английского клуба?» Он негнущимся пальцем поправил очки. «Нет, это дискуссионный клуб, основанный профессором Шликом и профессором Ханом. Хан, скорее всего, будет моим научным руководителем. Я собираюсь держать экзамен на докторскую степень». «Представляю себе картину. Вы утопаете в огромных кожаных креслах, и перевариваете обед, любуясь деревянной обшивкой стен. Мы встречаемся в небольшой комнатке на первом этаже математического института или в кафе. Никаких кресел там нет, да и деревянной обшивки на стенах я тоже не заметил. Что же вы обсуждаете? Спорт и сигары? Мы говорим о математике, философии, о языке. О женщинах? Нет, никаких женщин. Впрочем, да, иногда к нам присоединяется Ольга Хан. Она красива? Он снял очки, чтобы смахнуть с них невидимую пылинку. Очень умна и необычно, на мой взгляд. Она вам нравится? У нее есть жених, а у вас? Хотите выяснить, не собираюсь ли я замуж? Нет. «А что вы делали после обеда?» «Репетировали новое представление. Придете на меня посмотреть?» «Непременно». «В кафе мне очень нравилось. Милое местечко, вы часто здесь бываете, господин Геодель? «Да, с матерью. Она большая ценительница здешних пирожных». «Почему вы не взяли ничего поесть?» «Слишком большой выбор». Я могла бы сделать заказ за вас. Официантка поставила перед Куртом чайник, чашку, сахарницу и молочник. Он тут же принялся расставлять их по ранжиру, тщательно избегая прикасаться к моему столовому прибору. Затем зачерпнул ложечку сахара, тщательно снял горку, оценил количество, высыпал обратно в сахарницу и повторил снова. Его манипуляциями я воспользовалась, чтобы вовсю насладиться вкусом мороженого. Курт понюхал содержимое чашки. «Не нравится чай, господин Геодель?» «Они используют крутой кипяток. А лучше несколько минут подождать, тогда листики смогут настояться». «У вас прямо какая-то мания». «Зачем вы мне это говорите?» «Чтобы не расхохотаться, я уткнулась в свое мороженое». У вас хороший аппетит. Приятно смотреть, как вы едите, Адель. Сколько не съем, все сгорит. Энергия бьет прямо фонтаном. Завидую вам. А вот у меня хрупкое здоровье. Он улыбнулся мне голодной улыбкой, и я почувствовала себя пирожным с виноградом и яблоками, выставленным в витрине кондитерского магазина. Потом вытерла салфеткой губы, и мы пошли танцевать танго. И что же вы в точности изучаете? Готовлю диссертацию по формальной логике. Ничего себе! А разве логику можно изучить? Ведь это качество, которое человек получает от рождения. Или не получает? Нет. Формальная логика не имеет ничего общего с человеческими качествами. Тогда что это за зверюга такая? Вы в самом деле хотите об этом поговорить? Если я начну углубляться, у вас глаза на лоб полезут. Обожаю слушать, когда вы рассуждаете о своей работе. Это так завораживает. Лиза закатила бы глаза. Я оставалась на позициях моей собственной логики. Чем грубее, тем лучше сработает. От тщеславия мужчины глохнут, но отнюдь не становятся болтливыми. Это первый дать ему возможность объяснить, что такое жизнь. Он поставил чашку, выровнял ее ушко по цветочному узору блюдца, затем передумал и повернул так, чтобы было удобно брать, не приминув, совершить полный оборот. Я терпеливо ждала, старательно избегая выражать свои мысли. «Давай, малыш, давай, шкаляр! ты не сможешь перед этим устоять, потому что точно такой же мужчина, как и все остальные. Формальная логика представляет собой абстрактную систему, не использующую традиционный язык, к которому, например, прибегаем мы, желая что-либо обсудить. Это универсальный метод, призванный манипулировать математическими понятиями. В итоге я, не знаю китайского, Могу понять логические выкладки, сделанные китайцем. Примечание. В сжатом до неприличия виде логика первого порядка это формальный математический язык, использующий высказывания, называемые предикатами, связанные логическими взаимосвязями или операторами, такими как «и», или если. Эта логика обеспечивает истинные и ложные дедуктивные результаты, комбинируя высказывания, определенные как истинные или ложные. Конец примечания. А зачем это вам, не считая, конечно, стремления понимать китайцев? Как это зачем? Ну, какова конечная цель этой вашей логики? Доказывать. «Мы изыскиваем штампы, позволяющие окончательно устанавливать математические истины». «Что-то наподобие кулинарного рецепта?» В тот день мне удалось немного разгадать его тактику обольщения. Он был не так уж скромен. Просто я была образчиком, заслуживающим отдельного изучения, и он не знал, что со мной делать». Найти ко мне подход было намного труднее, чем к студенткам, потому как меня совершенно не волновали его университетские успехи. Поэтому ему приходилось идти мелкими шажками, останавливаясь после каждого этапа и оглядываясь назад, дабы оценить пройденный путь. Случай. Прогулка. Еще одна прогулка. Чай. Что с ней обсуждать? Пусть говорит сама. Позже он признавался мне, что обычно использовал совсем другую технику лова. Назначал очередной пассии свидания в аудитории университета, где корпела другая студентка, которая была объектом его истинных притязаний. Ревность, конкуренция, бильярд на зеленом сукне. Одним словом, прикладная математика в действии. Но ведь всего с помощью вашей логики доказать нельзя, разве нет? К примеру, разве можно доказать любовь? Чтобы что-то доказывать, надо первым делом выработать строгую формулировку. Затем разложить проблему на составляющие, маленькие, но твердые и нерушимые. Во-вторых, нельзя пытаться распространять все без разбора на эту область знания, это было бы неправильно. Любовь не попадает ни под какую формальную систему. Формальную систему? Это язык, предназначенный строго для математических целей. Он базируется на некой совокупности аксиом, а любовь по определению субъективна, и никаких аксиом в ней не может быть изначально. А что такое аксиома? Это исходное положение, истинное само по себе, на котором строятся более сложные знания, например, теорема, Что-то наподобие кирпичика. Чашечка вновь отправилась в путь и сделала три полных оборота. Если угодно. Я научу вас первой теореме Адель. В любви 1 плюс 1 равно двум, а 2 минус 1 равно нулю. Примечание. Подлинный автор этого изречения Нинон де Ланкло. Конец примечания. Это не теорема, а лишь предположение, которое еще ни разу не было доказано. И что же вы делаете с такими бездоказательными предположениями? Выбрасываете на свалку гипотез? Он мне даже не улыбнулся. Здесь я покончила со всякими тонкостями и перешла к следующему этапу разогреву. Провокация всегда сближается с собеседником. Я с вами не согласна. Любовь очень предсказуема в своих повторениях. Мы каждый раз переживаем логическую последовательность. Желание, наслаждение, страдание, конец любви, отвращение и так далее. Слишком запутанным или личным все кажется только внешне. Я специально сделаю ударение на словах наслаждение и страдания. «Адель». «Сами того не подозревая, вы являетесь позитивисткой. Это ужасно!» Он выдавил из себя тонкий мышиный писк. «Неужели этот человек не умеет смеяться?» «Вы собираетесь стать профессором, господин Гёдель?» «Разумеется. Через несколько лет, скорее всего, я стану приват-доцентом». «Примечание». Приват-доцент, должность в системе высшей школы Германии и ряда других европейских стран, чья образовательная система была выстроена по германскому образцу, в том числе в дореволюционной России. Конец примечания. Бедные студенты. Позитивистка, еще бы большевичкой меня назвал. Я решила немного встряхнуть этот самоуверенный мешок. Этап номер три. Закалка. Ушат холодной воды на голову собеседника. Я быстро встала и ушла. Долго наслаждаться этой маленькой победой мне не пришлось. Стук моих каблучков растворился в грохоте фиакров на Михайлер плац. Я шагала среди кучи лошадиного навоза и ругала, на чем свет стоит и коней, и людей — потом прокляла себя. Конечно же, мне удалось запасть в его голубые глаза, но я прочла в них не восхищение, а лишь смятение. Ощущение было такое, что я примерила на себя слишком красивое платье, не имея никакой возможности его купить, и горько об этом уже сожалела.